Он молод, красив, богат. А я? А я разгребусь как-нибудь. Я сильная. У меня все получится. А через три недели произошло нечто необъяснимое. Меня отпустили под расписку о невыезде и посадили Игоря. Посадили по его собственной просьбе. Якобы он сказал, что убил Шурика из личных соображений.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 а я и не жалею, что сел. Я сел во имя любви, а во имя любви можно и не на такое пойти. Когда гласили приговор и Игоря стали выводить из зала, я вскочила со своего места и закричала во весь голос. «Игорь, родной, я буду тебя ждать. Я заведу календарь и буду вычеркивать каждый прожитый без тебя день. Ты только держись, ведь у тебя есть я».